Глава двадцать пятая Кира «Вижу сильную порчу на тебе, девонька. Черная ты вся!» Низким голосом произносит это Ниночка. «Почистить тебя нужно. Господи, помоги!» «Видишь, Кирочка, а ты говоришь, нет порчи. А Ниночка все видит. Она такие ужасы выкатывала яйцом. Поверь!» «Сразу у вас с Маратиком все наладится». «Ясно, понятно». Маргарита Абрамовна твердо вознамерилась заняться продолжением рода Багировых. «Ее теперь из нашего дома и поганой метлой не выгонишь». «Нет, я понимаю, что к родителям нужно относиться с уважением, но...» «Вы видите, какой ерундой занимается эта женщина?» «Она пробыла здесь только сутки, но уже подсыпала в еду и притащила ведьму в дом». Что спрашивается дальше? Будем обряды проводить, в бубен стучать. У нас с мужем все хорошо, уверенно отрезаю, но свекровь лишь отмахивается. Ее не обманешь, вот в чем дело. Пусть она и не понимает причину, но нюху Маргариты Абрамовны, как у той ищейки. Ей бы в следователи идти, а не с сватовством заниматься. Ей-богу, такой талант мир потерял. Кира в самом деле. «Ну что ты гости у порога держишь? Проходи, Ниночка!» Я немного отхожу в сторону, чтобы пропустить ведьму. С мрачным видом наблюдаю, как женщины между собой обнимаются и о чем-то тихо шушукаются. Ниночка бросает косой взгляд на меня, явно делая для себя какие-то выводы. «Все будет, Маргоша, не переживай», — успокаивающим тоном произносят гостья. Маргарита Абрамовна аж в улыбке расплывается от слов подруги. Клянусь, выглядит так, точно камень с души сбросила. «Мы пойдем своими делами заниматься, Кирочка, а ты отдохни». Свекровь со своей гостью уходят на второй этаж, а я между тем плетусь в гостиную. «В этом большом доме я и раньше не чувствовала себя дома, а сейчас вообще лишний. Падаю на диван, хватаю со столика смарт и пишу гневное СМС мужу. «Твоя мама привела ведьму в дом». Ответ приходит через минуту. «Кира, я все понимаю, но моя мать не ведьма. Подбирай выражения». Я бы с этим утверждением поспорила. «И серьезно?» «Я, конечно, бываю груба, но ни разу не позволила себе настолько бесцеремонные высказывания о Маргарите Абрамовне. Очень хотела» но язык в нужный момент прикусывала. «Нет, я говорю в буквальном смысле, Багиров. Твоя мама пригласила свою подругу, Ниночку. Ниночка-знахарка». «Читает сразу, но ничего не отвечает. Лишился дара речи?» «Мама-человек старой закалки. Отнесись с пониманием, пожалуйста». «Естественно, мамин сыночка ничего не может сказать против. Даже если это театр абсурда». Я ничего не отвечаю, откидываю смарт. Во всяком случае, свекровь меня не трогает. Опять же, дела не придумывают. Может, и хорошо, что Ниночка пришла. Хоть один вечер спокойно проведу, а не натирая зеркала до блеска. Собственно, с такими оптимистичными мыслями я поставила сериал. Долгожданное спокойствие продлилось примерно полчаса. Затем на втором этаже раздалась какая-то возня. На это я не обратила внимания. Но когда свекровь с Ниночкой спустились вниз с горстью монеток и принялись запихивать их по углам, у меня глаза чуть на лоб не вылезли. «А это зачем?» «Аккуратно интересуюсь». «Чтобы деньги в доме водились», — отвечает знахарка, и я не сдерживаю смешок. «То есть, а эти миллионы не деньги? Я, конечно, извиняюсь, но куда еще денег? Что с ними спрашивается делать? В банке закрывать?» Да у Багирова столько на заграничных счетах бабок, что еще внуком останется. «Сейчас мы закончим и займемся тобой, Кирочка», — предупреждает меня Маргарита Абрамовна. «Мной?» «Эм, в каком смысле?» — нервно спрашиваю. «Ну как же?» — взмахивает она эмоционально руками. «Нужно снять все порчи, почистить тебя, а то не видать тебе счастья». Ходишь, как неприкаянная, бледная, круги под глазами. Я же все замечаю. Кроме самого очевидного, что причина моего несчастья — их семейка. Пока они продолжают распихивать по всему дому монетки, я снова пишу Багирову. Маргарита Абрамовна собирается меня почистить, чтобы это не значило. Когда ты приедешь домой, разгонишь этот шабаш. И плевать, как это звучит. У меня ощущение, будто я попала в передачу про экстрасенсов. Я буду поздно, задержусь. Много работы. Кира, у мамы такие увлечения. Ну что я могу ей сказать? Что она переходит все границы, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Ясно все с Багировым. Голову в песок засунул. Это большая шишка и гроза города. Можешь не приезжать вообще. Со злости пишу и отправляю. Вот так вот. Кирочка, а теперь давай займемся тобой. Заходя в гостиную, торжественно восклицает Маргарита Абрамовна. «Знаете, я не уверена, что такие способы мне подходят. Пытаюсь вежливо отказаться, но... Вы когда-нибудь пробовали остановить танк на ходу? Поверьте на слово, результат такой же, как и остановить мою свекровь. Проедется по тебе и не заметит». «Глупости», — фыркает она. Вот ты попробуешь и все сама почувствуешь. Черная ты, Кира, даже я это вижу. Я не успеваю глазом моргнуть, как меня уже садят на стул в центре комнаты, а затем начинают катать яйцом по телу. Сижу в знатном ахере. Пардон за мой французский. Мое дыхание тяжелое, поскольку я пытаюсь справиться с гневом. Прикрыв глаза, считаю до пяти. Не отпускает. Но с пусковым крючком становится фраза свекрови. «Кошмар какой! Как себя можно так запустить?» «А знаете что, Маргарита Абрамовна?» Резко встав со стула, сердито рыкаю. «Мне не нужны ваши дурацкие чистки. И отвары не нужны. И в ваших советах я не нуждаюсь. Со своей жизнью я в состоянии разобраться сама. И сыночек ваш...» «А что мой сыночек?» Бешеным криком перебивает свекровь. Устроил тебе жизнь малину, живешь себе и ни в чем не нуждаешься. Еще и носом воротишь. Это я ворочу? В какой именно момент, когда ждала этого козла ночами? Тебе помочь хотят, как лучше сделать, и это не подходит. Чем лучше? сожу сквозь крепко сжатые зубы. Этой вашей магией? В воздухе пальцами рисую кавычки. — Спасибо большое, только вас никто не просил. — И зря. Уже давно бы на сносях была, а так? Маргарита Абрамовна тоже смолкает, понимая, что заходит слишком далеко. — Все у вас, как не у людей. Так и будешь у моря погоды ждать. — И буду. Рассерженно шиплю точно змея перед нападением. Когда мы с Маратом захотим, то разберемся, но уж точно без вашей помощи и советов. Тьфу, глупая, я же как лучше хочу. А получается, как всегда, припечатываю, после чего разворачиваюсь и уношусь в комнату. С этой женщиной говорить бесполезно. Как отстоять свои личные границы, скажите мне на милость с такими людьми? Только держать их подальше, желательно на расстоянии минимум ста километров».